Глава 11 Избушка стояла на поляне, на мысу на стыке двух речек, окружённой кустами и деревьями. С одной стороны за прибрежными кустами шумела вылса, а с другой стороны за соснами гремел по камушкам чарол. Перед впадением в вылсу чарол вырвал яму в русле, но течение не уменьшил. — Чья это избушка? — спросил любопытный Афоний. — Чья? — Да не чья. — Общая, — ответил Григорий Тарасович. — Рыбаки здесь летом живут, зимой охотники раньше останавливались. Избушка состояла из двух половинок. Небольшой узкий коридорчик, сени и, собственно, изба с одним окном, как и дверью, глядевшую на Чарол. В сенях входная дверь открывалась вовнутрь, а дверь в комнату наружу в сене. Внутри, в углу, слева от двери, косывалась печка-бужуйка, обложенная диким камнем. Перед окном стол с двумя лавками, одна из которых была вделана в стену, по стенам трое двухъярусных нар. Вот и все, собственно, убранство избушки, если не считать многочисленных крюков, в смысле вешалок и полок на стене. Справа в углу, наискосок от печки на самодельном гробном иконостаси стояли три иконы, Вещи были занесены в избушку, стали располагаться, выбирая себе лежанки. Разожгли печку, на ней приготовили ужин, пили чай. На улице темнело. Григорий Тарасович поглядывал в окно, будто ждал кого-то. Лайка болтался где-то на улице. За окном слышало шуршание лапа гравию. Завязался разговор. — Григорий Тарасович, — попросил Афанасий, — а вы бы рассказали поподробнее о сибирских князьях? Вы же говорили, таких нету. Ну, могли ошибиться. К тому же это народный фольклор. В нем могут содержаться какие-то сведения, неизвестные науки. Ну, в конце-то концов. Вам что, жалко, что ли? Да нет. Только рассказывать-то нечего. Говорят разные но в общем можно сказать, что когда-то, давным-давно, так давно, что никто и не помнит, когда пришли на эту землю князья из Сибири. Им так здесь понравилось, что... Решили они здесь остаться. А чтоб местные духи приняли их и не вредили им, они пожертвовали им свое богатство. Ну, как и где конкретно никто не знает, где-то гора эта в километров 15-16, да в ширину не маленькая так что найти и невозможно. Да и зачем? Да и было лишь что-то, бог есть. Афанасий Мурат переглянулись. «Ну, мы так и предполагали» сказал Афония и продолжал, давным-давно, с четвертого века по девятые в степях жили племена Савиров, они же Сабиры, они же Сувары, от этого слова и название Сибирь произошло, и многим народам они кровь свою дали. Прямые потомки — это, конечно же, чуваши, но есть Савирская кровь и в сибирских татарах, и в Манси, и в Балкарцах с карачаевцами, возможно, в украинцах. — Севрюки. Есть такие на Украине. Но главное для нас с балкарцами. — Ну, ты, парень, целую лекцию прочитал. Аж заслушаешься. О чем не понятно? — Какие савиры? Какие балкарцы? И что для вас главное? И главное, для кого для нас? Ну, — как же вы не понимаете? Есть предположение, в смысле, мы так думаем, что это самый Муса не за мечом Аркаима идет? А за золотом? За тем самым вашим богатством сибирских князей? Тем более, балкарец, а значит, потом их савиров. И что теперь? У вас, ребятки, была благородная цель — избавить Россию от возможной войны. А теперь вы скатились до банального воровства или грабежа. Не понял. Разве это ваше золото? Вы имеете на него право? Ну, хоть какое-то. Если, конечно, оно есть в наличии... Этот ваш муса имеет хоть какое-то право, если он их потомок. Местные же никогда это золото не искали. А почему? Потому что это золото чужое. Это золото духов этих лесов, вот и гор. Духи обидеться могут и зло чинить. Так что и мусай этот ваш никаких прав на него не имеет. Да, это не наше золото, взорвался Афанасий. Это золото, если оно есть в природе, принадлежит нашей стране, нашему государству. Нам только вознаграждение за находку. И мы, как граждане России, имеем на это право. На золото. А бандиты в лучшем случае его отправят за границу, а в худшем переплавят. А вы знаете, какую историческую ценность это может представлять, нет? Ну и я не знаю, но, наверное, большую. Это же минимум восьмой век. И пускай дальше принадлежит местным духам гор. Вот и лицо, так пусть хранится в Москве, Питере или Перми. — Я тоже считаю, — сказал Мурат, — что золото, или что там, на Кавказ попасть не должно. Хорошо, если Муса переправит его за границу, будет на это жить где-нибудь Чехии. А если золото отберут? И не из бахан? Из бахан, ладно, тоже на него жить будет или в свой бизнес пустит. А подено хвахабитом? Тогда что? — А тогда оно превратится в автоматы, гранаты, минометы и прочие патроны, — ставил свое слово Петр. Наши русские ребята гибнуть будут. То есть опять благородное дело? Да, подтвердил Афоня. Я уверен только в одном. Там, где пахнет золотом, пахнет и свинцом. А при здесь свинец? Не понял Петр. Да, так же не поняли Афоня и Мурат. А при том, что бандиты добровольно золото не отдадут. Вы им... Лекцию прочитаете или скажете «Здрасте, ребятишки, мы здесь свою долю хотим» и в ответ получите свинцовую пилюлю в живот, которую вряд ли переварить «У них же нет огнестрельного оружия», — веско сказал Мурат. «Значит, колышком по бестолковушке?» «Каким еще колышком?» «Ну, топором тебе легче будет». Я думаю, продолжал уже спокойно Афоне, что пусть они это самое богатство сначала найдут. А когда его переправлять будут, москвы не минует. Я сообщу своему профессору Богуславскому. Мурат, его должен помнить. Так вот, я ему сообщу, и он их встретит. В этом случае нам, конечно, ничего не обломится, но зато Россия не лишится ценных исторических артефактов. — Как говорят десанти, главная ввязаться в бой, а там посмотрим. Вставил свое веское слово Петр. — Вообще-то, — говорил Наполеон, — резко парировал Григорий Тарасович. Традею, знаешь, чем он кончил? пёт ошалело, замотал головой. Зря. Да знает он, только не надо сейчас о грустном. Примирительно, сказала Фоня. За ними надо проследить просто. А вдруг мы правы, вдруг они действительно за золотом идут? Найдут и переплавят бесценные исторические артефакты в бездушные слитки золота. Вечто мы добудем, более цены находки потеряем. Уговорил речистый. — Хорошо. Можно, конечно, проследить за ними. И что дальше? Профессору будешь звонить? — Ну, будем жить, будем смотреть, Григорий Тарасович. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Возможно, варианты один из них. Я только что озвучил. Прекрасно. — А за мечом кто пойдет? Что, не справимся, что ли? Двое за мечом пойдут, двое проследят за нашими кавказскими друзьями. — Как я понимаю, один из вас историк, один десантник, один боевик. — Ну, не надо грязи короче, — вяло прореагировал Мурат. — Я тоже больше историк. — Ну, хорошо, извини. — На местности все хорошо ориентируются. — Более или менее, — сказал Фоня. — В общем, не можете. — Ладно. — Эту проблему мы решим в ближайшем будущем. Я как воду глядел. — Это вы о чём? Терпение, мои юные друзья, терпение, и вы все узнаете. За окном в летних сумерках радостно залаяла собака. Скрипнула дверь, потом вторая, и на пороге появилась девушка лет двадцати. Лайка, повизгивая, прыгала вокруг нее, пытаясь лизнуть лицо. Девушка счастливо улыбалась. Фу, белка, фу, какая ты приставучая, соскучилась. Парни с нескрываемым интересом разглядывали гостю. Девушка была стройная, крепко сбитая, невысокая, но и немаленькая, с русыми волосами, зачесанными в конский хвост, который торчал из-под ремешка бейсболки защитного цвета, из-под козырька, которой смеялись озорные голубые глаза на круглом курносом лице. Одета она была в куртку защитного цвета, такие штаны и зеленые резиновые сапожки. За плечами был рюкзачок, на правом плече охотничий карабин. «Это Налька, моя дочь» представил девушку Григорий Тарасович. «Здравствуйте, мальчики! Анастасия!» представилась она, с улыбкой оглядывая ребят. «Афанасий!» — сказал галантный фоне «Мурат!» — равнодушно буркнул Мурат. «Петя!» — сказал Пётр. «Почему-то покраснел!» «Ну вот проблема с проводником и решила», — сказал Григорий Тарасович. Девушка удивлённо посмотрела на отца. «Они хотят найти кроме меча!» С явным раздражением ответил на немой вопрос дочери Игорь Тарасович. Еще и сокровищ сибирских князей. Им еще один проводник нужен. Так их взаправду-то нет. А если есть, то они духам принадлежат. А с духами кто будет связываться? У нас же никому тут в голову не приходило их искать. Ну и тем не менее нашлись люди. Посмотри на них. И двое еще в горах бродит. Это те рыбаки, что у нас появились и ушли куда-то сюда? Ну, да. «Понятно. Завтра разделимся. Мы с Петром пойдем посмотрим, чем занимаются наши друзья с Кавказа, а вы, друзья-историки, пойдете с Налькой за мечом». Она в курсе наших дел, удивился Афоня. «Откуда?» «От рации, Афанасий. От рации!» – смеялась девушка. «Двадцать первый век на дворе. Пока еще двадцатый. Двадцать первый будет в следующем году». «Это почему?» потому что все десятки и сотни тысячи кончаются на ноль, а не начинают с него. «Какой ты умный!» — сказала Налли. «Да!» — скромно потопив взор, промолвывал Афония. «А где рация?» — поинтересовался Петя. «Так вот же она!» — показала рукой в угол под иконами Налли. «В углу стояла депотопная тумбочка, а на ней под мешковиной что-то квадратное». Петр заглянул под мешковину. «Так она еще ламповая!» «Ну ж, извините, какая есть с иронией», — сказал Григорий Тарасович. «Двадцатый век еще не кончался», — продолжила иронию отца-дочь. «Пустобрехи, сукоризны», — резюмировал Григорий Тарасович и к дочери. снимая амуницию, чего стоишь -то? «И что? Она ориентируется в горах может стрелять от этой штуки?» — поинтересовался Афония, кивком головы указывая на карабин. «Сам-то как думаешь?» — засмеялась девушка. — Думал бы, что умеешь, — не спрашивал. — Ты считаешь, что я ношу эту тяжесть для красоты? — с гордым вызовом спросила девушка. — Что-то вроде бус, да? Дамская поприкушка? Да нет. — Разве? Завтра покажу, как я стреляю. Сегодня уж поздно. — Вот так всегда на самом интересном месте влез в разговор Петр. — Ну ладно, хватит любезничать, — прервал Игорь Григорий Тарасович. — Успеете еще? — Наля положила рюкзак на лавку, карабин куртку повесил на стену, сел на лавку и с интересом обвела всех взглядом. — Так, ребятишки, — хлопнул в ладоши Григорий Тарасович, — вечерний туалет и панаром. Ребята вышли наружу, вскоре вернулись. За окном сгустилась тьма. Тучи нависли над горами, рекой и лесом. Звезд не было видно на небе, тревожно шумел лес. В избушке зажгли свечи. Настало какое-то странное беспокойство, непонятно откуда взявшееся. Спать никто не укладывался. Чтобы хоть что-то делать, Афанасий спросила Григория Тарасовича, почему входная дверь открывается вовнутрь. Как почему, удивился Григорий Тарасович. Если зимой дверь снегом завалит, можно будет самому откопаться. А если бы в другую сторону открывался, то это было бы невозможно. Я бы снегом приперлась с той стороны. А у нас снега бывают такие, что... Эту избушку по крышу заваливает. Эта дверь открывается наружу, потому что если ту первую дверь зверь сломает, то в эту ему прорваться будет сложно. Выдавить её внутрь можно только со стеной. А на это ни у какого зверя сил не хватит. Кстати, ту дверь надо подпереть на чем-нибудь, на всякий случай, кто держится на одной задишке, а то что-то как-то неуютно сегодня. Он ушёл в сене и какое-то время там возился, Что это с собакой поинтересовался Мурат? Белка поджала хвост, забилась под нарой, беззвучно скаляла зубы и беспокойно оглядывался. В жуткой, даящей тишине огромной силой удар снаружи потряс входную дверь. Из синей появился Григорий Тарасович. Закрыл за собой дверь на задвижку и коротко приказал «гасите свечи». «Что это?» — шепотом спросил Афанасий. А Петр и Мурат посмотрели вопросительно. Григорий Тарасович шмахнул рукой, мол, не время, потом завесил окно какой-то ерёшкой. Свечи погасли. Неописуемый ужас сковал обитатель избушки. В темноте снаружи бесшумно двигалось что-то тёмное, страшное, долбило по стенам, кидалось камнями и дёргало дверь. Пётр ещё подумал, что собака ходила, шуршала лапами, а этот тоже ходит совсем бесшумно. Вдруг тяжёлые шаги протопали по крыше. Домик ходуном ходил под тяжестью нечто, потом это нечто ударило чем-то под окошком. Стекла жалобно звякнули, но не разбились, тут же опять затрясло дверь. Время тянулось медленно. Григорий Тарасович стал шептать Богородицу. За окном раздался жуткий вой. Говорят, так же воет собака в почему-то подумал Петр. За окном нечто недовольно ворчало. Григорий Тарасович размашестно перекрестился три раза на иконы, в углу и громко, отчетливо выговоривая каждое слово, стал читать «Отче наш!» «Отче наш! И же еси на небесах!» За окном нечто, на этот раз угрожающе заворчало, и опять сильный удар потряс стену. «Да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небесе и на земли!» Вой раздался уж не под окнами, а вроде как дальше, или только казалось. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, якожи мы оставляем должникам нашим. Наступила тишина. Григорий Тарасович дочитал молитву до конца, начал читать ее по второму разу. Вой послышался где-то в горах. Григорий Тарасович стал читать очень наш третий раз. Оцепенение от страха спало в избушке и вздохнули свободно. Первым очухался Петр. И что это было? — поинтересовался он. — Пужинка! Местный злой дух! — откликнулась Наля. — Кто-то хочет пожертвования сибирских князей у него отобрать, — сказал усмехаясь Григорий таращ зажигая свеч Так вот, он принципиально против. Григорий Тарасович снял мешковину с окна, накрыл ей опять рацию. За окном стояла непроглядная ночь. — Да, этого не может быть, — неуверенно возразила Афоня. То есть нам это всё сейчас приснилось сихинчаналь? Нет, но должно же быть у этого какие-то земные объяснения. Это было явно живое существо? Ну да, подтвердил Григорий Тарач. И объяснения должны быть, но их нет. Выйди наружу, посоветовал Петя. Посмотри, может, он какую-нибудь записку оставил с объяснениями. Да пошел ты, огрызнулся Афанасий, как будто сам мне, ну, не это самый — Да, примирительно, — сказал Мурат. — Жуть какая-то. На войне как-то спокойнее было. Не так страшно, согласен. Он посмотрел на Петра. — В общем-то, да, — подтвердил тот. — Самая интересная дочка, что один воевал с одной стороны, а другой с другой, и, может быть, даже и стреляли друг в друга. Налья удивленно посмотрела на ребят. — но бывает, — пожал плечами Петр. — Что теперь? — Но друг в друга не стреляли. На разных участках были, мы выясняли. — Но могли? — Могли, — согласился Петр, а Мурат утвердит, накинул головой. — А почему Наля? — спросил Мурат, переводя неприятный для него разговор на другое. — Она ведь, по идее, Настя. — Мне это самой интересно, — вздохнула девушка. — Ну, так сложилось, — объяснил Григорий Тарасович и добавил. — Ладно, гасим свечи, спим. Больше нас, надеюсь, никто не потревожит. Никакие снежные люди. Так это был снежный человек, — удивились в один голос парни. — Ну да, — сказал Григорий Тарасович. — А вы не догадались? — Нет. — Ну, что делать Бывает. Я же говорил, у нас тут разные чудеса имеются. — Надеюсь, вы не инопланетяне, — сказал Петя. — Надейся, — засмеялась наль А вдруг мы это они, а, папа? такие зелёные, такие страшные, будет болтать развеселилась. Это у меня от нервов. Хорошо, укладывайтесь спать, ребятки. Потихоньку все улеглись, сон навалился на них сразу, сказалось усталость, накопившаяся за день, и нервозность последнего события. Ночь прошла спокойно.